23 -е. «Присаживайтесь, Надежда Николаевна», — сказал следователь и тряхнул плащом, обдав брызгами и себя, и Чарушину, и крутившегося поблизости Кораблёва. Тот кидал на Надю вопросительные взгляды, и, разумеется, она понимала, что они означают. Как-никак, капитан также был замешан во всей этой истории по самые веснущатые уши. И кому как не ей было знать, что ему грозит в случае неправильно выстроенной тактики разговора со следователем. «А плечиков у вас нет?» — спросила Надя, разглядывая вешалку. Следователь воззрился на неё, будто она попросила у него чашечку кофе с ликёром и свежий круассан. «Да ладно, я, пожалуй, и раздеваться не буду». Пошла на попятные Надя и села на тот же самый стул, который служил ей опорой при прошлой встрече. знакомый отпечаток подошвы, как и пятно на полу, остались прежними, что внесло хоть какую-то уверенность в окружающие Наденьку непонятки. «Кораблёв, будь другом, возьми вот эти распечатки», — обратился к Денису следователь. «Второй год прошу ксерокс в отдел купить, чтобы не бегать к соседям», — пояснил он, глядя на Чарушину и приглаживая редкие волосы на затылке. «Это всё нам?» — пробурчал Кораблёв, приподнимая пару листков. «Нет, там ещё для оперативников по вчерашнему ограблению на Гончарной». Следователь кашлянул и придвинул к себе толстый блокнот. нос «Надежда Николаевна, о чем обязан? Я так понимаю, вам есть что сказать?» «Да». Надя сглотнула и выпрямила спину. Спина Кораблева в этот момент выглядела еще более напряженной. «Должна признаться, что в прошлую нашу встречу я повела себя несколько... В общем, поступила довольно глупо. Поэтому...» Надя сделала глубокий вдох и положила на стол пакет с запонкой. «Вот». «Что это?» Следователь надел очки и, не касаясь, склонился над пакетом. Кораблев развернулся и тоже вытянул шею. «Это запонка от костюма Павла. Я нашла ее на месте преступления. Вы можете сейчас подумать, будто я...» «Так, стоп!» Следователь положил руки ладонями вниз, а затем, демонстративно выдержав паузу, вытащил ручку и достал свежий бланк. «Начнем с самого начала». «Хорошо», — кивнула Надя и, коротко улыбнувшись опешившему Кораблёву, сказала. «Вы только скажите мне своё имя-отчество, а то я в прошлый раз не запомнила». Следователь Залесский. Олег Иванович. «Очень приятно. Пишите. Вчера в районе обеда я поехала на место преступления и...» «Зачем вы туда поехали?» Надя заёрзала, пытаясь принять более удобное положение. Сначала закинула ногу на ногу, затем скрестила и только потом просунула ступни за передние ножки стула. Я хотела своими глазами увидеть, где убили Елизавету Тураеву. Должна сразу заявить, что я не верю в то, что это сделал мой жених, Павел Ржевский. Любой скажет вам, что он не мог. И поэтому, найдя запонку от его костюма на месте преступления, вы не спрятали и не выкинули её, а принесли сюда. Где, кстати, вы её нашли? — В воде. Я руки хотела помыть, а она там лежала. — Послушайте. Надя облизала пересохшие губы. — Вы правы. Прежде всего, я юрист. Но кроме этого, я ещё и женщина, с которой он жил последние полгода. И... Чарушина умолкла. — И? — Надежда Николаевна хочет сказать, что очень хорошо знала своего жениха. Влез Кораблёв. — И поэтому вы с ней пьёте водку по вечерам, а с утра кофе? рявкнул следователь. «Шёл бы ты, Кораблёв, пока тебя от работы не отстранили!» «С чего бы это?» — вскинулся Денис. «В своё свободное время я могу заниматься чем угодно в рамках законодательства». «Олег Иванович, ну, ей-богу, мне действительно казалось, что я знаю его. А сейчас я чувствую, что с ним что-то случилось». Поспешила Надя повернуть разговор в нужное русло. «Преступление с ним случилось. Вот что. Вам фотографии показать?» Следователь раскрыл папку. «Нет, я уже...» — брякнула Надя, но затем вместе со стулом придвинулась к столу. «Да, покажите». От её напора следователь чуть отстранился и, придерживая папку, разложил перед Надей с десяток снимков. Каждый из них Чарушина рассматривала по несколько минут, чтобы разглядеть и запомнить все жуткие подробности. «А телефон вы где нашли?» — быстро спросила она. «Под машиной, со стороны водительского сиденья, если точнее». «Странное место», — нахмурилась Надя. «В смысле?» «Вероятнее всего, погибшая обронила его во время борьбы». «Борьбы?» — побледнела Надя. «Но...» Следователь сгрёб снимки и запихнул их обратно. Не сама же она ему шею подставила. Отбивалась, обнаружено несколько посмертных гематом. «Поверьте мне». Павел никогда бы не поднял руку на женщину. «Я следователь, и ни во что не верю, кроме фактов». Залезки внимательно посмотрел на Надю. «Я даже вам не верю. Вот вы защищаете своего жениха, а сами...» «Да, боже мой!» — покачала головой Надя. «Если вы про Дениса, то ведь всё совсем не так, как вам может показаться. Мы с ним в одной школе учились, его дядя мой начальник. И вообще, я к Кораблёву как... как... как к младшему брату». «Ну, знайте!» Кораблёв сгрёб бумаги и ринулся к дверям. «Пошёл я!» «Иди, иди, Кораблёв!» Отмахнулся Залеский. Когда дверь за капитаном захлопнулась, следователь устало вздохнул. «Вот видите, Надежда Николаевна, у вашей уверенности довольно кривые ноги, а посему очень неустойчивая позиция». Надя бросила взгляд на моросящий за окном дождь и тоже вздохнула. «А почему вы не рассматриваете Тураева как возможного убийцу?» «А почему мы вообще должны рассматривать его?» Погибшая написала ему сама о том, кто, сделал ударение следователь, хочет её убить. «И это тоже не кажется вам странным?» «Что именно?» «Ну, то, что она пишет об этом в СМС, а не говорит, к примеру, за завтраком». «Вероятно, на тот момент она даже не догадывалась о том, что с ней произойдёт». И поэтому, сама назначив встречу Павлу и, видя его приближение, пишет об этом в сообщении?» Залезки вскинул брови. «А откуда вы знаете, что она назначила встречу Ржевскому?» Сцепив пальцы, Надя отвела глаза и спокойно ответила. «Это первое, что пришло мне в голову, и я подумала...» «Вот...» — протянул следователь. И оказались абсолютно правы. «Что-то там между ними произошло...» в результате чего гражданка Тураева была убита. И причину этого, я уверен, мы скоро узнаем. Когда найдём вашего...» Он кашлянул. «Когда найдём гражданина Ржевского. То, что он скрылся с места преступления, только отягощает его вину. Да, оперативные действия по обнаружению улик не были проведены с должным рвением. Так что ваша находка, вне всяких сомнений, стала дополнительным звеном в цепочке улик. И, как вы понимаете, не в пользу гражданина Ржевского. Нам бы с вами ещё съездить туда, чтобы вы на протокол показали, где нашли запонку. Вы как, готовы?» «Так, конечно», — прошептала Надя, а затем встрепенулась. «То есть вы хотите сказать, что Павел был там вечером? Во сколько это случилось?» Экспертиза установила более точное время. С половины девятого до девяти. «Понятно». «И куда, по-вашему, Ржевский потом мог деваться?» «Ну...» — развёл руками Залезский. «Подался в бега. Ориентировки уже везде, так что ждём результат». «А как же цветы?» — растерянно пробормотала Надя. «Что вы сказали?» Она помотала головой. «Нет, ничего. Поехали, Олег Иванович, я покажу вам то самое место».